Глава 6. 10 лет назад. Как просто освобождать заложников, имея спецназовские навыки и соответствующую аппаратуру. Расстроенная жена, которая как раз работала в банке, под большим секретом рассказала Хипу, что у лучшей подруги бандиты украли дочь. "Пусть подруга обратится в милицию", посоветовал Хип. Он собирался с друзьями на зимнюю подводную охоту и сейчас укладывал сумку гидрокостюм. «А если бы твоего сына украли?» – всплеснула руками Лида, до сих пор уверенная, что ее муж служит в военном конструкторском бюро, которое занимается проектированием специальных автомобилей. Почему в шкафу висит черная форма капитана второго ранга с внушительной орденской колодкой, Лида не задумывалась. Она полностью отдавалась дому и воспитанию детей, тем более, что весьма приличная зарплата капитана спецподразделения всегда перечислялась насчет жены. а необходимые суммы на неотложные дела всегда находились у мужа, если его удавалось поймать дома, что было совсем непростой задачей. Хип в ответ лишь укоризненно покачал головой. элида испуганно приложила к губам узенькую ладошку, которую так и любил целовать Хип. Но напор усилила, сурово нахмурив брови и требовательно глядя на Хипа, который так и не кстати оказался дома, проходя недельную реабилитацию после трехмесячной командировки в три африканские республики. Ведь после того, как Архип с друзьями отводил от банка ракетиров и отказался от денег, директор перевел Лиду на свободный график и в три раза увеличил ей зарплату. «Американским сил сдают два или три таких срока на реабилитацию, а нам чаще и оформленный отпуск урезают. В теплых кабинетах и легко составлять циркуляры и директивы об отдыхе военнослужащих спецподразделений». Пожалел себя Хип, только на минуту отвлекшись на воспоминания и рассуждения о нелегкой судьбе российского спецназовца. Судьба следующих трех дней честно заработанного отпуска была решена, поскольку жена была настойчива, как африканский клещ и уперта, как черный носорог в схватке с соперником. И через 10 минут лобовой атаки, перемежающейся боковыми наскоками, скрипя сердце и визжав всеми фибрами своей нежной и легко ранимой души, Хип согласился встретиться с банкиром. Взяв с собой Глокус, который которой в энный раз поругался с женой, и азона отрядного аналитика, они под видом газовиков на служебном фургоне, снабженном соответствующими логотипами, явились в квартиру банкира Милешкина, сразу же срисовав два круга наблюдения. Озон и Глокус действительно проверяли газовое оборудование, дыша на жильцов свежим перегаром. Оба бойца были совершенно непьющими людьми, если приходилось пить алкоголь, употребляли виски, безостенчиво разбавляя его кока-колой до крепости лимонада. Брызги специального спрея, нанесенные на одежду, за минуту до выхода из автомобиля создавали такое водочное амбре, что любая служебно-розыскная собака, приблизившись к мнимым ремонтникам, в мгновение ока потеряла бы нюх самое малое на сутки. Хип, запершись с банкиром в туалете размером с хорошую лоджию в сталинских домах, договорился о работе и последующей встрече. Затем спецназовец, встав ногами на беде снял микровидеокамеру с правой стены и, показав на две, на левой и правой сторонах, пояснил. «Я скачал всю информацию с камер и подслушивающих устройств, установленных в вашей квартире, на лестничной клетке и вокруг дома». Всего камер, я имею в виду скрытого съема информации, установлено 242 штуки, не считая клопов, которых мой аналитик насчитал 533 работающих. «Каких клопов? У меня чистая квартира, никаких насекомых у меня нет!» Тоньким голосом возмутился банкир, протягивая хиппо фотографию худенькой девушки, шатенки с большим, чуть крючковатым носом и немного отопыренными ушами, в которых висели огромные золотые серьги с зелеными камнями. «Извините за сленг. Клопами у нас называют скрытые микрофоны», – развел руками хип и, не давая банкиру вставить слово, продолжил, подняв вверх правую руку с открытой ладонью. «Вечером встретимся в кафе «Ургенч» на Дубининской улице, 77, и я вам отдам эти записи и скажу, какую информацию нарыл. Но мне потребуются деньги на оплату исполнителям, аренду аппаратуры, автомобилей, короче, на оперативные расходы. Ваша квартира нашпигована электронный подслушивающий и подсматривающей аппаратурой. И как ее убрать, я ума не приложу. Пока мы ее отключили, но ненадолго. Квалифицированной работы тут бригаде специалистов месяца на 3 Не опасно ли вам здесь находиться? Опасно. Особенно если вы в этом доме принимаете деловых партнеров. Для бизнеса очень вредно. А для здоровья? Тоже совсем не пользительно. Вредное статическое магнитное излучение. Вы же хотите подольше прожить и плодотворно работать? А информация утекает и неизвестно куда. Картина развел руками хип Он перемежал обрисовку ситуации риторическими вопросами, так как, по мнению психологов-аналитиков, такое сочетание вопросов и ответов вызывает доверие собеседника. Сам Хип жил в пяти минутах езды отсюда и нисколько не страдал от вредного излучения. «Вот сто тысяч долларов на первое время вам должно хватить, а вечером я еще столько же добавлю», сморщился банкир, передавая три толстые пачки американских долларов и цветную фотографию девушки. «Какой выкуп бандиты запросили за вашу дочь?» — поинтересовался хип рассовывая пачки денег по многочисленным карманам комбинезона. 20 миллионов долларов!» — замотал головой банкир. «Вот вам телефон для связи. Он не прослушивается и не определяется. Я вам позвоню и, прождав три звонка, отключусь. Вы должны найти место, где кроме вас никого не будет, зайти туда, включить вот этот прибор и мне перезвонить. Я или отвечу сразу, или в ближайшие минуты перезвоню». «При обратной связи все наоборот», — проинструктировал Хип, передавая черную коробочку размером с пачку сигарет. Банкир взглянул вопросительно, и Хип пояснил. «Это генератор зеленого шума, который не дает прослушать ваш разговор даже в пяти метрах. Включайте его при приватных разговорах, и ни один ваш недруг и не сможет не то что записать, услышать ни единого слова из переговоров». И уже на лестнице второго этажа мнимые газовики наткнулись на милицейский наряд в составе бравого лейтенанта и двух бандитского вида сержантов, которые, унюхав перегар, радостно заулыбались, но попыток надеть наручники на рабочих не сделали, трезво оценив габариты газовиков, тем более, что внизу стоял двухметровый скат, нежно поглаживая массивный метровый газовый ключ, а рядом щелкал каким-то прибором тоже маленький еж 66 размера. Свое прозвище ёж получил за торчащие во все стороны волосы, сильно смахивающие на иголки ежа. Еж всегда стригся наголо, а сейчас у спецназовца выбивались из-под бейсболки козырьком назад темно-русые волнистые пряди, завязанные сзади в косичку. Документы газовиков были подлинными, что и показала проверка, а вот свои милиция так и не предъявила, брукнув на прощание. «В таком виде на работу нельзя ходить. Виноваты, исправимся!» Хором ответили мнимые газовики и сразу же на улице были остановлены гаишниками с собакой, попытавшимися проверить газель. Псина, только сунув носу внутрь салона, завизжала и убежала к хозяину, где начала жаловаться, тонко скуля, засунув нос меж колен худенького и невысокого старшины лет сорока по виду. «Не нравится запах газа твоей собачки Может навсегда нюх потерять?» развел руками Хип, играя в компании роль командира. «Ты поговори, у меня еще алкаш!» «И в обезьянник на десять суток приземлишься», — пообещал широколицый красномордый капитан с ненавистью, глядя на Хипа. «А с тебя погоны сорвут за остановку служебного транспорта, едущего на аварию», — спокойно сообщил Хип, устанавливая на крышу проблесковый маячок. «Странное дело. У этих ментов классные маячки и микрофоны. Даже у нас пока таких нет», — радостно сообщил Озон, складывая прозрачные волоски в металлический тубус размером с фалангу пальца. Газель тем временем свернула направо и неторопливо поехала по узкому переулку. «Теперь налево!» – скомандовала зона, радостно улыбаясь. Проехав 50 метров, Газель оказалась в маленьком, совершенно безлюдном дворике, окруженном со всех сторон высоченными стенами из красного кирпича. Только два поломанных синих мусорных металлических бака сиротливо стояли в правом углу дворика. выгружаемся и снимаем маскировку! Хип на стреме!» – скомандовал Озон, первым выскакивая из автомобиля. «Слушаюсь, босс!» – отозвался Хип, моментально срываясь с места. Выскочив из автомобиля, он быстро дошел до поворота и сразу наткнулся на двух бомжей, которые, крадучись, шли по переулку. Разговаривать Хип не стал, а молниеносно нанес обоим удары ребром ладони по сонной артерии, которые через секунду погрузили аборигены в помойке в глубокий раух. Ёж подскочил к упавшим бомжам и, перекинув сначала первого на плечо, потом второго, зарысил к уже подготовленной газели. Сорвана плёнка с трафаретами газовой компании, повешены военные номера, вкручены две дополнительные фары, поставлены мягкие скамейки по обоим бортам и три сиденья за металлической сетчатой перегородкой. На ближайшую скамейку кинули две коробки, куда аккуратно складывали комбинезоны с газовой символикой, вытирая потные тела большими гигиеническими полотенцами. И через пять минут в салоне преображенные газели за откидными столиками сидели в камуфляжной форме четыре майора, два капитана и один подполковник, сосредоточенно оставившийся в ноутбуке. Быстро развернувшись, газель выхала из переулка и только влилась в поток, как к ней наперерез выскочил гаишник и стал яростно махать полосатым жезлом. «Не останавливайся, спокойно продолжай движение», негромко приказал Хип, укоризненно покачав головой и бросил на Озону суровый взгляд. Озон успокаивающе поднял правую руку с открытой ладонью, что-то быстро сказав в микрофон около губ. С правой стороны дороги стартовали два автомобиля с эмблемами ГАИ, одна зелёного цвета, ВАИ. «Где-то на самом верху здорово протекает. Ты на свой страх только начал операцию, и уже полно милицейских, и даже ВАИ подтянули», – напомнил внутренний голос. «За безопасность операции отвечает Озон. Посмотрим, что Озон придумал», – мысленно отозвался Хип, спокойно смотря вперёд. Истошно вою сиренами, милицейские автомобили справа и слева начали приближаться к газели «Бомжи очухались!» – предупредил Ёж, вынимая из кармана спецназовскую аптечку. «По кубику снотворного орлан дорог и помоек!» – распорядился Хип и, увидев просвет перед огромной легковой «Вольво», справа просто махнул рукой. Газель, не показывая поворота, под скрип тормозов скользнула вправо перед первым синим ободранным жигуленком, выскочила на широченный тротуар, ловко объехала два длинных стола с книгами, грозно взревела двигателем перед мужиком с высокой стопкой коробок и юркнула в узкую улицу со знаком «Проезд запрещен». Остановившись около захламленного подъезда, в темпе выгрузили бомжей и тут же затащили их в подъезд, кинули ящик с комбинезонами газовиков в вонючий подвал и не торопясь поехали дальше, чтобы на выходе наткнуться на два милицейских «Форда», наглухо перегораживающих улочку. «Газель» дисциплинированно остановилась в десяти метрах перед «Фордами», из которых выскочили шестеро милиционеров с короткими автоматами и выстроились впереди, образовав цепь. Милиционеры картинно широко расставили ноги и положили руки на автоматы, явно чувствуя себя героями американских боевиков. «Всем выйти из автомобиля!» — приказал громоподобный голос. Азон махнул рукой, подзывая к себе Хипа, сидевшего в первом ряду. «Скат, принимай командование на себя!» — приказал Хип, пересаживаясь на скамейку к Азону. «Табличку!» — приказал Скат, протискиваясь к выходу, что было для человека его габаритов совсем непросто. Присев на скамейку по правому борту, Скат открыл раздвижную дверь и ревкнул. «Старшего ко мне!» Тем временем водитель опустил солнцезащитную панель, на которой было написано «Оперативная». Сзади подъехали еще два милицейских «Хёнда», из которых вышли семь человек с автоматами в черной форме без знаков различия. «Гном! Шугани народ!» – приказал Скат, беря в руки мегафон. Коренастый капитан дернул рычаг в левой переборке, который превратился в рукоять управления с большой красной кнопкой под большим пальцем. Крыша «Газели» раскрылась, и из нее появился пулеметный ствол на стойке на армейском слонге называемой «Штуцером». Ствол, украшенный пламегасителем, крутанулся вокруг своей оси и был направлен на милицию. «Назад! Первые пять выстрелов холостые, потом открывая огонь на поражение!» – прогрохотал мощный динамик. Задние милиционеры остановились, и, направив стволы перед собой, и шустро пятясь, начали отходить к своему автомобилю. «Никому не хочется получить крупнокалиберную пуль в живот, особенно если акция насквозь незаконная», — выдал озон, ткнув указательным пальцем в стекло дисплея, на котором появилось изображение обширного водоема с длинным мысом Земли, в середине которого имелось три строения, в последнем из них мигал красный кружок. «Дочка твоего банкира на даче его друга и совладельца банга Витольда Микосяна. Они не придумали ничего лучше, как надеть девочке на ногу американский радиобраслет». «Надо выманить этого Микосяна из дома, и тогда половина охраны с ним уедет, а с оставшимися мы легко справимся», – предложил план действий Озон, протягивая хипу трубку радиотелефона. «На проводе Лескин Виктор Герасимович, начальник департамента собственной безопасности СК», – шепотом доложил Озон. «Виктор Герасимович?» – вкратчего спросил хип выдерживая паузу. «Вас слушают», – нейтрально ответил уверенный мужской голос. «Подполковник Семкенов, командир группы быстрого реагирования спецназа З-44. Нашу машину блокировали люди с оружием логотипами МВД. На контакты не идут. Прошу вашего содействия. Есть подозрение, что эта милиция не настоящая. Это представители частных охранных структур», — на одном дыхании выдал Хип. «Почему вы сделали такой вывод?» — последовал быстрый вопрос Лескина. «Двигаются плохо. И выправки нет», — отозвался Хип, глядя, как Озон делает страшное лицо и показывает, что пора прерывать разговор. Переведя взгляд направо, Хип обнаружил, что милиционеры спешно грузятся в автомобиле. Обозначив пальцем знак вопроса, Хип ткнул им же сначала в погон, а потом в телефонную трубку. Озон в ответ показал три пальца. «В МВД мало занимаются строевой подготовкой, вы уж нас извините», — хмыкнул Лескин. на руки в карманах на задании и ваши, и наши держать не будут», — пояснил наглядным примером свои мысли Хип, слыша негромкое жужжание. Пулемет с крыши убрался, а ручка управления снова превратилась в обычную автомобильную стойку. Автомобили мнимых милиционеров быстро развернулись и, освободив проезд, уехали, без всякой помпы и мигания проблесковых маячков. «Говорите адрес», — бросил Лескин, сделав 30-секундную паузу. «В вашей конторе здорово течет, господин полковник. Мы не успели закончить разговор, а так называемая милиция уехала», — усаживаясь на свое место, заявил Хип, махнув правой рукой. «Подождите минуту», — попросил Озон, выскакивая из машины с большой сумкой, дернув по дороге ежа за рукав. Глокус в это время менял занавески на окнах с темно-зеленых на серые. «У вас там какая-то задержка? и Я попросил бы вас, подполковник, прислать мне видео с милиционерами, которые вас попытались задержать. Очень мне хочется узнать, что это за люди», — попросил Лескин. «Для хороших людей все, что хотите», – моментально отозвался Хип, понимая, что стоит выполнить просьбу шефа собственной безопасности, пусть и не своего ведомства. «Вы правильно поступаете, подполковник. Земля круглая, и она вертится. Перешлите мне видео на электронный адрес. as 1217 17 -ком", – закончил разговор Лескин, и в трубке радиотелефона раздались короткие гудки. Пока Ёж менял номера, Озон начал медленно обходить автомобиль по часовой стрелке, держа в каждой руке по прибору. Около левого заднего колеса Озон остановился, вытащил лупу и стал внимательно смотреть на колесо, каждые пять секунд переводя взгляд с матового экрана левого приборчика на лупу. «Нашел!» – громко возвестил Озон, жестом вызывая из кабины водителя. 20-секундный разговор, и водитель метнулся к задней двери автомобиля. Озон же продолжил медленный обход автомобиля. Возле правого переднего крыла он снова остановился. Наклонившись, начал внимательно рассматривать крыло, исследуя каждый сантиметр в лупу. «Вызывай к банкиру его друга Витольда Микосяна. Пока он доедет до банка, дом окажется или совсем без перекрытия, или с половинным составом охраны», — выдал внутренний голос мысли, которая вот уже пять минут вертелась в голове Хипа. Нажав кнопку вызова, Хип подождал три гудка, сбросил вызов. Переведя взгляд вперед, увидел озону, которую укладывал колесо в багажник только что подъехавшего такси и что-то писал на листочке. Раздался вызов с телефона банкира, и Хип моментально перезвонил. «Попросите Микосяна срочно приехать к вам в офис. Скажите, что с вами двумя хочет лично встретиться хороший клиент. Или налоговик. Сами придумайте что-нибудь. Я хочу с ним поговорить и как можно скорей. Как только он подъедет, позвоните мне, и я приеду или придет мой представитель». Поставил условие хип. «Сегодня Витольд работает дома. Думаю, часа через два-три Микосян будет в банке», после пятисекундной паузы заявил банкир. Трубку телефона с глухим стуком положили на стол. В трубке было слышно, как банкир, немного замявшись, сказал. «Привет, Витольд, ты мне срочно нужен в офисе. Должен подойти хороший клиент и требует нас обоих». Еще через минуту банкир коротко бросил. «Жду». «Я все слышал. До встречи!» – моментально отозвался Хип и откинулся на спинку сиденья. Вошел Озон и вопросительно посмотрел на Хипа. «Команду Иван Сусанин! Курс на виллу Микосяна!» – предложил Хип, проведя руками по форме и подняв два пальца. Газель начала движение, а Хип откинул голову на спинку сиденья и, закрыв глаза, моментально заснул. Неожиданно раздались звонки с номера банкира. «Вас слушают!» – нейтрально ответил Хип. «Георгий профессионально занимается дайвингом, и у него три привода в милицию». «Георгий, кто это?» – моментально спросил Хип. «Сын Микосяна, очень неприятный и развратный тип. Он все ломится в зятья, а дочь его на дух не переносит», – быстро проговорил банкир. «В свете вновь открывшихся обстоятельств цена услуг поднимается в три раза. Дайвинг – дело дорогое», – сообщил Хип, которому до смерти хотелось немного поспать. «Я согласен». «Спасибо за информацию», – церемонно заявил Хип, снова укладываясь спать. Через два часа, едва только рука зона легла на плечо, Хип проснулся. Но еще минуту он сидел с закрытыми глазами, внимательно прислушиваясь к звукам снаружи. Машина стояла около какого-то водоема, так как слышался негромкий плеск воды, но вот запаха воды не было, как и звуков и запахов, типичных для пресноводных водоемов. Должно было пахнуть прелыми осенними листьями, немного рыбы и мокрой землей и каким-то синтетическим запахом, явно присущим новым синтетическим изделиям. Хип осторожно приоткрыл правый глаз, посмотрел направо боковым зрением и увидел кусок красного пластикового обреза, в котором плескалась ширококосная, короткопалая рука гнома, совершая короткие движения». «Волну длиннее плещет гном, плавнее и медленнее надо рукой работать, и не стоит брать пластиковых обрезов. Звук соприкосновения воды с камнем и песком другой. Ниже, на полоктавы!» — на наставительно произнес Хип, передергивая плечами и начиная разминать шею левой рукой. «Мы на месте, босс. На объекте болтаются шесть объектов мужского пола и одна, ну, в очень маленьком купальнике с красным браслетом на левой ноге девушка, которая строит глазки старшему секьюрити Гасану. А у Гасана две жены, одна здесь, вторая в родном Дербенте. «Не это ли девушка-дочь банкира?» — вставая с кресла, спросил Хип, смотря, как еж получает у ската сто долларов. «Опять на твое поведение спорили», — прокомментировал увиденную картину внутренний голос. «И опять скат проиграл. Не везет ежу только в картах», — мысленно ответил Хип, выходя из машины. «В посёлке два КПП и проверяют всех очень серьёзно. Два часа назад из дома Микосяна вышли три машины с вооружёнными людьми», — доложил Озон, держа перед собой тонюсенький планшетник. «Какие шансы на бескровное изъятие объекта?» — умываясь, спросил Хип. Он поглядывал на то, как из машины доставали пятнистые гидрокостюмы, ребризеры и три буксировщика. «Возьмите гидрокостюм ребризер для девушки», — сварливо сказал Хип, начиная раздеваться. «Около пирса стоят два катера, один из которых берусь завести. На нём спокойно можно уйти по озеру на другую сторону», – доложил Озон. «На всё, что ты наговорил, наплевать. И всё это забыть. Командир думать будет», – заявил Хип, забрав работающий планшет у Озона, кинул в него взгляд, затем сморщил лоб, показывая, как глубоко он задумался. Десять секунд, простояв неподвижно, отдал планшет хозяину, уселся на раскладной стул и, не торопясь, начал надевать штаны от гидрокостюма. «Нельзя же так, сразу в морду! Надо сначала лаской!» – обиженно заявил Озон, изучая экран своего планшетника. «Только так, а не иначе!» – нетерпеливо махнул рукой Хип, вставая со стула и практически без паузы скомандовал. «Первая тройка – я, Озон, Скат! Вторая тройка – гном, Ёж, Глокус! Работаем по обычной схеме! Время пошло! Третья тройка – в резерве! Отошла от берега на милю!» Держась за ноги ската, который шел первым, имея в вытянутых руках ручной подводный буксировщик, стоимость которого приближалась к стоимости легкового самолета, Хип снова вступил в полемику с внутренним голосом. «Почему ты не захотел принять план Озона?» – спросил неизменный оппонент. «Такое решение лежит прямо на поверхности. Если нам приготовлена ловушка, от нас ждут именно таких действий. Не может человек, заработавший на такой дом, не просчитать все варианты нападения». «Вот только нападение группы боевых пловцов просчитать очень сложно. Но не могут сапоги просчитать шнурков, тем более ныряющих. А уж фрогманов тем более. Но вот в том, что Витольд просчитал различные схемы нападения, я уверен, на тысячу процентов. Он же банкир. Большие деньги зарабатывают только головой и аналитическим, а не анальным мышлением. Он сейчас много, если не все, поставил на карту», – отозвался Хип, отмечая большое количество рыбы вокруг. «Сюда надо ездить на подводную охоту. Какие шикарные лещи!» — восхитился внутренний голос. «Особенно с аквалангом хорошо охотятся, как кусто. В сорок третьем году уже можно было охотиться на рыбу с аквалангом», — только успел мысленно ответить Хип, как внизу показался затопленный лес. Пейзаж был по-настоящему сказочный. Ветви деревьев, густ покрытые бурозелёными водорослями, тянулись вверх. Хип не успел ничего сказать, как скат пошёл вниз». Сначала вправо, потом 10 метров прямо, снова вправо, двигаясь как по тропинке между здоровенных деревьев. «Глубина метров 20, очень интересный пейзаж», — оценил подводные красоты Хип, внимательно смотря по сторонам и прислушиваясь. Слева на дереве, тем более что скат замедлил скорость, Хип увидел крупный глаз, чуть меньше теннисного мяча и длинное черное блестящее тело, никак не меньше двух метров, и от удивления тряхнул головой. «Не дергайся, Фрогман, в воде предметы увеличиваются в два с половиной раза», напомнил общеизвестную истину внутренний голос. Хип присмотрелся и обнаружил еще одну полутораметровую щуку, которая пристроилась на толстой ветке, не обращая никакого внимания на троицу боевых пловцов, двигающихся со скоростью одного узла. Слева, совершенно никого не боясь, выскочила тройка рыбьего молодняка. Метровая щука соскочила с тонкой ветки, Схватила молоденькую стерлядь, неосторожно приблизившуюся к дереву, и стремглав бросилась вниз, держа добычу в пасте. Товарки стерляди дернулись, словно вздрогнули, но остались на месте. Тем временем сказочный подводный лесо закончился, и боевые пловцы выскочили на приличную песчаную площадку размером с теннисный корт, вода над которой была весьма прозрачна. «Метров 12-14 прозрачность воды. Для Подмосковья совсем нетипичная видимость», отметил Хип и увидел в середине площадки круглый островок из длиннющих толстых водорослей, тянущихся вертикально вверх. Островок, вернее, оазис метров 7 в диаметре, разместился вокруг приличной песчаной площадки, края которой скрывались в зеленоватой мгле. справа от оазиса, в трех метрах от его границы лежали два бетонных куба между ними была закреплена здоровенная верша в которой копошилась большущая куча темно-зеленых здоровенных раков а вот привязанный ко второму бетонному кубу труп мужика в строгом черном костюме с белой рубашкой но со вздутым животом ясно показывал что мужик на дно не купаться пришел а находится в воде самое малое двое суток профессионально определил хип немного в воде труп полежит «И вершу к ракам на съедении сунут. И никаких следов, кроме костей. Так что на утилизацию трупов совсем мизерные расходы», — оценил хип изобретательность хозяина виллы, четко понимая, что без его разрешения такие украшения на дне не поставили бы. Басовитое жужжание раздалось с правой стороны. Хипп повернул голову и сразу увидел два подводных буксировщика в форме торпеды, на которых сидело по четыре человека в пятнистых гидрокостюмах. «Интересная конструкция буксировщиков. Я таких никогда не видел. Надо будет забрать буксировщики у дайверов. Такие мощные машины аборигенам совсем ни к чему, а нам пригодятся. На крыше «Газели» укрепим и повезем на базу. Весьма нужная вещь», — решил Хип, наблюдая, как чужие буксировщики разошлись в разные стороны, с явным намерением атаковать незваных и безоружных пришельцев. В руках у новых персонажей появились короткие пневматические ружья для подводной охоты в реках. «Ребята серьезно настроены. Без всяких вопросов хотят положить лишних свидетелей. А мы не взяли с собой никакого оружия», — укорил себя Хип, глядя, как скат плавно пошел вниз, приземлившись около покойника. «Третьей группе начать движение к нам. Ориентир — чаще водорослей на песчаной площадке. Чужие наглые дайверы. Нападение. Вооружение у врагов — обычные подводные пневматические ружья. Чуть меньше отделения». «Курс 330. Возьмите оружие!» – скомандовал в микрофон Хип, прикидывая, что пара АПС в машине должна быть. слушаю Хип!» – коротко ответил командир третьей группы боевых пловцов. «Вторая от рулевого на правом буксировщике – девушка. Но вот длинный у нее нос или нет, я не знаю. В крайнем случае, сдерну маску и посмотрю», – решил Хип, отпустив ноги ската и скользя к правому кубу, при этом отмечая, насколько грубо приземлились чужие буксировщики, поднявшие метровые кучи песка. В наушниках послышался голос гнома. «Командир, не подходить, вас из плена освобождать!» «Подожди минуту и потом выскакивай. Внимательно смотри на дайверов, девушку не зацепи. Основная цель – девушка с большим носом», – приказал Хип, глядя, как восемь вновь прибывших дайверов, образовав квадрат со стороной метров восемь, уселись друг напротив друга на буксировщике, винты которых зарылись в песок. «Как-то подозрительно спокойны дайверы». И как по-хамски относятся к буксировщикам, винты в песок засунули. Вопиющий дилетантизм и безалаберность. Оценил обстановку Хип, отмечая, что единственная девушка сидит рядом с широкоплечим дайвером, только у него за плечами имелся ребризер. У всех остальных чужаков за плечами были акваланги, из которых с 10-секундными интервалами вырывались грозди воздушных пузырей. Снова послышались посторонние звуки. «Мотор дизельный сверху слева и два буксировщика кабельтов в пяти». «Нет, еще два мотора, но заглохли». «У них тут собрание намечается, что ли?» Озон сказал, что навели только пять охранников. «Откуда остальная толпа взялась? Да еще народ подтягивается. Непонятно». Прислушался Хип, чувствуя приток адреналина, от которого стало жарко, несмотря на холодную воду. «Один буксировщик мы посадили. Есть четыре чужих двухсотых», – доложил через минуту гном. «Женщин нет?» только успел спросить Хип, как сверху послышался звук дизельного мотора, работающего на малых оборотах. Большой катер остановился правее желтого линия, который уходил вертикально вверх и был привязан к большому зеленому бую, которого минуту назад не было. Загрохотала якорная цепь, из правого клюза пошел вниз трехлапый черный якорь, затем заработала электрическая ребедка, и в воду опустили связанного человека, ноги которого были опущены в красный пластмассовый обрез. Дергающийся человек, одетый в серый костюм и белую рубашку, с обрезом на ногах бешено вертелся, медленно спускаясь на дно, а сидящие на буксировщике, подняв головы, зачарованно наблюдали за агонией живого человека, который на их глазах должен был умереть от удушья. «С таким грузом бетонных ботинок плавать тяжело», – оценил Хип прикид неожиданного персонажа, переводя взгляд на здоровенного мужика, который положил правую руку на плечи девушки – а левый поднял ей голову, заставляя смотреть на утопление несчастного. Девушка передернула плечами, попыталась встать, но, надавив ей на плечи, громила заставил ее сидеть, после чего, злом отнув головой, он резко встал на ноги и, оттолкнувшись от дна, медленно поплыл к дергающемуся утопающему, которому удалось освободить правую ногу. Худенький Азо натолкнулся от бетонного куба, вытянув вперед обе руки и стартовал в сторону жертвы. Громила быстрее заработал ластами, и в этот момент девушка, сидящая на буксировщике, сняла маску, явив на свет лицо с остреньким носом, вроде не таким уж и большим, самый кончик которого ожесточенно поскребла ногтями. После первых же движений ее лицо расплылось в улыбке. Вытерев его правой рукой, она снова надела маску, сделала резкий выдох носом, отчего из-под верхнего края маски появились две грозди пузырьков воздуха. «Наш человек не первый раз под водой», — оценил ее действия Хип, обратив внимание, что мужик справа положил левую руку на плечи девушки и удерживает ее на месте. Озон тем временем почти доплыл до потенциального утопленника и в этот момент Громила, вооружившись коротким подводным ружьем, выстрелил ему в живот метров с восьми. Картина, схватившись обеими руками за живот, Озон согнулся, подтянул ноги и стал медленно погружаться, «Стрела не должна пробить кевларовый гидрокостюм, он рассчитан на противодействие автоматной пули», напомнился Бехип, отметив появление двойки водолазов-разведчиков с характерной белой повязкой на правых руках. Озон, выпустив большую кучу пузырей, улегся на дне в позе зародыша. Все правильно, выпустил воздух из легких, получил отрицательную плавучесть и лег на правый бок на дно по-прежнему в скрюченном положении. Все равно в ребризе не видно, дышит человек или нет. Оценил действие озона Хип, отмечая, как утопленник, резко качнув туловищем, освободил вторую ногу и подскочил наверх, намотав на левую руку что-то совсем не Хипу. Громило проскочил ниже, а утопленник упал на него сверху, ногами обхватил голову и резко дернул в сторону. Раздался хорошо слышимый даже с того места, где находился Хип, громкий хруст. «Почему ты удивляешься? Звук в ваде распространяется в несколько раз быстрее, чем в воздухе», прокомментировал действие утопленника внутренний голос. «Это я знаю. Мне понравилось, как ловко утопленник сломал шею громили», похвалил действие находчивого незнакомца Хип. Хип с удивлением смотрел, как, перегнувшись в поясе, утопленник в пять движений снял с мертвого тела громилы ребризер, маску и сноровисто надел на себя. Ещё больше перегнувшись, утопленник сдёрнул ласт из теперь уже мёртвого громила и в два движения надел на свои ноги. Сдёрнул компенсатор плавучести и быстро нацепил на левое плечо, закрепив липучками на пиджаке. Сверху раздались глухие удары, и показалось человек двадцать не очень умелых дайверов, вооружённых длинными подводными ружьями. Эти новые чужаки начали неуклюже погружаться. Они водили во все стороны торчащими из стволов трезубцами и в разнобой работали ластами. «Атакуем! Дайвера в желтой маске не трогать! Брать только живым!» — приказал Хип, бросаясь ножом к девушке и кидая взгляд на утопленника, который в хорошем темпе уходил на северо-запад и вверх. Уклонившись от двух нападающих, которые неловко пытались его пырнуть ножом, Хип подрезал горло крепыша, находящегося рядом с девушкой, и, схватив ее за правую руку, потащил за собой, уходя строго на север. Он немного отвлекся и практически сразу получил два удара гарпуном Один в ногу, а второй в спину, которые отдались сильной болью во всем теле, но не пробили кевларового гидрокостюма. Восемь морских спецнозовцев меньше чем за минуту порезали всех дайверов и, сев на трофейные буксировщики, догнали Хипа с девушкой. Едва девушка села за мощной спиной ската, Хип тут же вытащил блокнот, написал на листке шесть слов и приблизил надпись к маске девушки. В Лена Мелешкина? Я от отца!» Девушка закивала головой. Ободряюще хлопнув её по плечу, Хип приказал. «Полный вперёд!» «Есть самый полный!» — весело ответил Скат, увеличивая скорость трофейного буксировщика, у которого поднялся впереди прозрачный экран.